Узнаете о коварстве короля Марка». Тем временем сэр Гахерес распрощался с королем Марком, но перед отъездом он дал королю совет. «Не следовало вам отправлять сэра Тристрама в изгнание», — сказал он. «Был бы он здесь, ни один рыцарь не устоял бы перед ним». В этот момент в покой зашел сэр Кей, и король сделал вид, будто рад его видеть. Затем Марк отвернулся и закусил губу. «Милорды», — сказал он, — «кто-нибудь из вас желает поискать приключений в мориском лесу?» «Я пряму вызов», — откликнулся Серкей. «А я подожду», — ответил сэр Гахерис. Он не доверял королю, подозревая, что от него можно ожидать предательства. Гахерис покинул дворец, но отправился по той же дороге, по которой должен был ехать Серкей. Он остановился отдохнуть и сидел там до тех пор, пока не увидел сэра Кея. Он приветствовал его и сказал... «Неразумно принимать приглашение короля. Он предатель, я его знаю». «В таком случае», — отвечал ему сэр — «я попрошу вас сопутствовать мне. Я вас не подведу». Они проехали какое-то время и добрались до водоема, именуемого Погибельным озером. Там они остановились в маленькой роще на берегу. Тем временем король Марк оставался у себя в замке с немногими приближенными. В полночь он позвал племянника сэра Андреда и велел ему вооружиться. Когда тот был готов, они выехали вдвоем, одетые с ног до головы в черное, и направились к озеру. Сэр первым их увидел. Он взял копье и бросил им вызов. Король Марк подскакал к ним, копье его блестело при свете луны. Конь у короля оказался сильнее, а жеребец Сэр пошатнулся и сбросил его на землю. Тут подоспел Сэр Гахерис. «Рыцарь!» — крикнул он королю. «Крепче держись в седле! Я постараюсь отомстить за моего товарища!» Король Марк наставил копье, но Гахерис был намного сильнее и вышиб его из седла. Затем Гахерис набросился на сэра Андреда и его тоже спешил. Тот рухнул так, что чуть шею себе не сломал. Гахерис помог Кею подняться. Друзья обнажили мечи и подошли к побежденным. «Вставайте, велелый Гахерис, сдавайтесь". «Назовите ваши имена или умрете». Андрет заговорил первым, хотя все еще сильно страдал от боли. «Это Марк, король Корнола, сказал он, «а я его племянник Андрет. «Оба вы предатели. Под видом гостеприимства вы замышляли погубить нас. Не стоит оставлять вас в живых». «Пощадите меня», — взмолился король, «и я вам все возмещу. Вспомните, ведь я помазанник божий. Тем больше и позор вам». Принимая помазание елеем, выклялись защищать достойных людей, вас следует убить. И он взмахнул мечом, а король прикрылся щитом, но щит не спас бы его. Пришлось королю встать на колени и сдаться, а потом принести на рукояти своего меча клятву, никогда больше не нападать на рыцарей. Он также обещал стать добрым и верным другом Тристраму, если тот когда-нибудь вернется в Корнулл. Тем временем сэр Кей прижал сэра Андреда к земле и собирался убить его. «Оставьте», — сказал ему Гахерис, — «пощадите его». «Нет причины щадить его, сэр. Он предал сэра Тристрама. Из-за него славного рыцаря отправили в изгнание». «Я подарил королю жизнь и прошу вас сделать то же самое для Андреда». «Нехотя сэр Кей отпустил Андреда», — сэр Гахерис подошел к Кейу. «Что ж заговорил, он один урок его усвоили, Кей» не вырвать из плоти то, что засело в костях. Этим он намекал, что дурной король не исправится.